Суббота, 7 июня 2014 года, Тярлева. Утро началось с хлопаньи дверей, лая собаки и урчания машины. Даша выглянула в окно. Родион выезжал за ворота. Уехал? Вот и хорошо. После вчерашней потасовки сталкиваться с соседом не хотелось, угораздило её ляпнуть про деда Николая. С другой стороны, почему он так всерепенился? Неужели только из-за того, что она его видела тогда в доме, подумаешь? Мог бы и по-человечески объяснить, не бросаться на людей. Ещё издали Даша заметила Филиппа. Он сидел на лавочке перед входом в ветеринарный кабинет с яблоком в руке. У его ног топтались голуби. Где-то рядом прогремела электричка, Шоссе свернул роскошный лакированный чемодан и на скорости промчался прямо у неё перед носом. Оставаясь незамеченной, Даша подошла достаточно близко, но тут дверь открылась, и оттуда выскочила Анна. Голуби взвелись и опустились чуть поодаль. Даша замедлила шаг. Филипп и Анна принялись о чём-то горячо спорить, Из-за гула шоссе не было слышно ни слова, хотя Даша была уже совсем рядом. «Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, Анечка! Когда ты так смотришь, я не могу тебе ни в чём отказать!» «Отлично, но с тебя поцелуй!» Анечка радостно впилась в губы Филиппа. Даша не стала ждать продолжения сцены и, развернувшись, зашагала прочь. «Что реветь? Подумаешь, целовались. С кем не бывает?» «А зачем тогда со мной в парке?» «Знаешь, я в этих ваших прилюдях ничего не понимаю, даже не спрашивай. Он такой, такой был вчера нежный. Может, он денег хотел у тебя попросить или чтобы ты ему утку поймала?» Дашь улыбнулась сквозь слезы. С тобой <смех> невозможно разговаривать. А ты и не разговаривай. Со мной вообще мало кто может говорить. <смех> Считай, ты одна. Вот и сиди тут, один. А я пойду куда-нибудь, почитаю. Василий демонстративно отвернулся и принялся вычесывать шерсть на пузе. Обида жгла сердце и, повиснув на плечах, тянула к земле. Даша вышла за калитку. Идти некуда, только в парк. Нет ничего правильней и приятней, чем прогулка по Павловскому парку. Вспомнила она и горько усмехнулась. Туда, где густые кроны нашептывают слова успокоения, а пронзительные пейзажи намекают на то, что всё это уже было до и наверняка будет после, но только не той дорогой чтобы не думать, чтобы не вспоминать. Завершенная красота, призванная вести к гармонии в сердце и безмятежным мыслям. Однако мысли Даши были далеко не мирными. Она с яростью пнула камешек, чуть не угодив при этом под колеса велосипеда. Велосипедист успел вильнуть и ушел от столкновения. ненормальная Смотри, куда идешь!» Даша в раздражении махнула рукой, Раздался треск, и из дерева рухнула тяжёлая сухая ветка. Велосипедист, чертыхаясь, объехал упавшую ветку и, то и дело оглядываясь на девушку, с удвоенной силой нажал на педали. «Извините!» — в спину ему прокричала Даша. «Если у меня плохое настроение, то я могу деревья валить? Или это совпадение?» Она тут же вспомнила детскую считалочку про совпадение и улыбнулась. Замедлить сов падения никак, овы нельзя, и плавным их парение лишь кажется, друзья, в ночи, по лесу прыгая, закрыв дом на засов, вооружитесь зонтиком от падающих сов. Даша обогнула ветку и оглянулась, почувствовав на себе чей-то взгляд. На секунду ей померещился тот самый человек в капюшоне, Но сколько она не оборачивалась, больше никого похожего не видела. Суббота. Все скамейки в парке были заняты. Даша устроилась рядом с двумя беседующими старушками и раскрыла дневник. Вечером Эльски пригласили к себе. «Пойду обязательно. Находиться в доме нет никакой возможности. Обстановка сводит с ума».